Глава 35. Это был очень странный допрос. Я сидела в кресле, медведь на столе. Королевский дознаватель задавал вопросы и выходил из кабинета. Я подробно рассказывала все медведю и звала дознавателя. Он возвращался, и уже медведь пересказывал ему все, что только что услышал о темном маге. Иногда добавлял от себя детали. Поганец. Не придумывай, одергивала я медведя, точнее, графа Веростольфа. А вопросов у Салахандра была просто уйма. Под конец мне стало даже казаться, что ему интересно не столько узнать побольше о преступнике, которого он ловит, сколько пообщаться со старым графом в таком вот необычном обличье. Боюсь, этот допрос затянулся бы до вечера, а может даже и до утра, но в дверь заглянул Рониур. «Его Величество ждет нас», — сказал он. И Салахандр подскочил из-за стола. «Да-да, конечно, нельзя заставлять Его Величество ждать». Он немного замялся, а потом попросил — Леди Юлия, а вы не могли бы оставить...» Он покосился на медведя. «Графа, здесь. У меня есть к нему еще кое-какие вопросы». «Ну, конечно, вопросы у него. А у самого глаза горят, как у двенадцатилетнего мальчишки, увидевшего НЛО». «Разумеется», — вместо меня ответил Ронюр. «Он, похоже, был готов оставить здесь все что угодно, лишь бы поскорее вытащить меня и пойти, наконец, к королю» к своему, между прочим, другу детства, с которым они не виделись много лет. «То, что мы рассказали», — спросила я у дознавателя. «Как-то поможет?» Еще бы, конечно, поможет. Мы этого темного мага быстро найдем. «Что ж, желаю удачи, господин дознаватель», — улыбнулась я. «Господин старший дознаватель», — гордо поправил меня Салахандр, «наш король, наш настоящий король высоко оценил мою службу». «А я-то как ее ценю?» — подумала я. «Он ведь действительно за меня боролся». Мне хотелось сказать столько слов самой искренней благодарности, но Ронюр тихо кашлянул за спиной, и я поспешила на аудиенцию к королю. Вчера на площади Алларт выглядел бледным и измождённым, так что я совсем не ожидала увидеть его при полном параде бодрым и решительным. Зато я нерешительно застыла. Как его приветствовать теми жуткими ритуальными танцами, «Так я, кажется, уже их забыла. Ну почему, почему я заранее не спросила Ронюра?» «Приседать не нужно», — тихонько шепнул Ронюр, и в его голосе явно слышался смех. Король подошел к нам. «Добрый день, леди Юлия. Как самый простой и обычный человек, поприветствовал он». «Добрый день, Ваше Величество», — с облегчением отозвалась я. «Привет», — он крепко обнял Ронюра. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил мой муж. «Не рановато ли за дела схватился?» Может, стоило отдохнуть, подлечиться. «Да когда тут отдыхать?» — махнул рукой король. «Дворец полуразрушен. В королевстве черт знает, что творится». Я смущенно отвела глаза. Полуразрушенный дворец — это целиком и полностью моя заслуга. Ну и немножко рыжика. Он тоже принимал активное участие. А что, если король затаит обиду? Я уже пометил себе в записной книжке. Супругу Ронюра злить нельзя. Он что, шутит? «Значит, мне сердится?» Я осторожно покосилась на его величество. Он смотрел на меня с теплой улыбкой. Я виновато улыбнулась в ответ. «А что с войной?» — поинтересовался Рониур. «Не сомневаюсь, для него это был самый важный вопрос, да и не только для него». «Война окончена», — объявил король. «Сегодня утром мы с императором подписали соглашение о мире». «Ого!» — присвистнул Рониур. «Да ты и впрямь всерьез взялся за дело. И что же император?» Простил оскорбление?» Король, кажется, смутился. «Ну, тут такое дело. Я женюсь на принцессе». «Как?» — воскликнули мы с Рониуром Хором. «Да вот так вышло», — развел руками Аллард. «Я вообще-то хотел лично принести извинения, а тут она вошла, я увидел и понял. Пропал. Так что считайте, вы первые, кто приглашён на королевскую свадьбу». Дату сообщу дополнительно. Ронюр рассмеялся. Быстро ты все решил. Я и так потерял слишком много времени, серьезно сказал Аллард, и не намерен больше терять ни минуты. Мы помолчали, а я все пыталась представить, каково это проснуться и узнать, что у тебя украли целых 10 лет, да еще лучших лет. Студенческие годы, первая влюбленность, вечеринки и пирушки. Но вот о чем я хотел с тобой поговорить, король пристально посмотрел на Рониура. Я напряглась, да и как-то сразу подобрался. Обычно за таким началом не следует ничего хорошего, и такие взгляды тоже ни к чему хорошему не ведут. Но потом черты лица Алларда смягчились. «Ты кое-что обещал мне в детстве. Помнишь, когда я стану королем, ты станешь старшим министром?» Ронюр улыбнулся. «Но мы уже не дети». «Вот именно. И сейчас все серьезно. Мне по-прежнему нужен старший министр или главный советник, называй как хочешь». «Мне нужен рядом человек, которому я могу полностью доверять, и никого ближе и надежнее, чем ты у меня нет». Рониур помолчал. «Я работаю в Академии, готовлю боевых магов, и эта работа важна. А я и не говорю, что ты занимаешься ерундой, но куда важнее не допустить войны. Ты нужен мне здесь». Мой муж на это ничего не ответил. «Обещай хотя бы, что ты подумаешь», не стал давить на него Аллард. И на этот раз... Răňu-rkivnul.